Тим Кинен подтолкнул бульдога вперед и сказал: Взять его. Приземистый. Неуклюжий пес проковылял на середину круга и, моргая глазами, становился против белого клыка. Из толпы закричали: Взять его, Чироки! Всыпь ему как следует! Взять, взять его! Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей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 Шея и плечи покрылись множеством ран, и даже губы у него были располосованы и залиты кровью. И все это наделали молниеносные укусы белого клыка, которых нельзя было ни предвидеть, ни избежать. Много раз белый клык пытался сбить Чироки с ног, но разница в росте была слишком велика между ними. Чироки был коренастый и приземистый. И на этот раз счастье изменило белому клыку.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 повинуясь каждому движению обезумевшего противника. Чероки поступал так, как велел ему инстинкт. Он знал, что поступает правильно, что разжимать челюсти нельзя, и по временам сдрагивал от удовольствия. В такие минуты он даже закрывал глаза и, не считаясь с болью, позволял белому клыку крутить себя то вправо, то влево. Всё это не имело значения. Сейчас Чироки важно было одно не разжимать зубов.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 Вцепился, рванул зубами, отскочил. Тяжело дыша, белый клык полулежал на земле. Не разжимая зубов, чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога, словно жуя его шкуру, передвигаются все выше и выше. С каждой минутой они приближались к горлу. Бульдог действовал расчетливо.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 Да и челюсти его не были приспособлены для такой хватки. Он судорожно рвал чероки зубами и вдруг почувствовал, что положение их изменилось. Чероки опрокинул его на спину и все еще, не разжимая челюстей, ухитрился встать над ним. Белый клык согнул задние лапы и как кошка начал рвать когтями своего врага. Чероки рисковал остаться с распоротым брюхом и спасся только тем, что прыгнул в сторону,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 «Крови вышло много», — сказал Мэтт. «До горла еще не успел добраться». «Того и гляди доберется, сказал Скотт. «Видали?» Еще выше перехватил. Волнение молодого человека и его страх за участь белого клыка росли с каждой минутой. Он ударил чероки по голове раз, другой, но это не помогло. чироки завилял обрубком хвоста в знак того, что, прекрасно понимая смысл этих ударов, Он все же исполнит свой долг до конца и не разожмёт челюстей. «Помогите кто-нибудь!» — крикнул Скотт, в отчаянии обращаясь к толпе. Но ни один человек не двинулся с места. Зрители начинали потрунивать над ним и засыпали его целым градом язвительных советов. «Всуньте ему что-нибудь в пасть», — посоветовал Мэт. Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал всунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Он старался изо всех сил. Слышно было, как сталь скрипит, а стиснутые зубы чероки. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками. Тим киннан шагнул в круг. Подойдя к скоту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном. «Не сломайте ему зубов, незнакомец!» «Не зубы, так шею сломаю», — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть чероки. «Говорю вам, не сломайте зубов», — еще настойчивее повторил Тим кинан Но если он рассчитывал запугать Скотта, это ему не удалось. Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил. «Ваша собака», — Тим кинан буркнул что-то себе под нос. «Тогда разожмите ей зубы». «Вот что, друг любезный», — со злобой заговорил Тим. «Это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать».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 а Мэт, тем временем освобождал из его пасти складки шкуры белого клыка. «Держите свою собаку!» — скомандовал Скотт Тиму. Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога. «Но!» — крикнул Скотт, сделав последнее усилие. собака растащили в разные стороны, бульдог отчаянно сопротивлялся. «Уведите его!» — приказал Скотт. И Тим Кинон увел чероки в толпу. Белый клык попытался встать.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 «Уидон Скотт», — ответил кто-то. «Какой такой Уидон Скотт?» «Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Если не хочешь нажить неприятностей, держись от него подальше». Ему сам начальник приисков, друг-приятель. «Я сразу понял, что это важная персона», — сказал Тим кинан «Нет, думаю, с таким лучше не связываться».